Книга впервые опубликована в 1951 году. От автора. В основе этой книги цикл лекций, которые я читал как вводный курс аспирантам Института психиатрии Уильяма Уайта и старшекурсникам Беннингтонского колледжа. Соответственно, книга адресована студентам, изучающим психиатрию и психологию, а также всем, кто интересуется этими науками. Как видно из-под заголовка, это введение в науку понимания языка символов. Поэтому я не стал останавливаться на многих более сложных вопросах из этой области. Это не согласовывалось бы с вводным характером книги. Так, например, я рассматриваю теорию Фрейда лишь в той мере, в какой она раскрыта в его работе «Толкование сновидений». Без учета более сложных концепций, разработанных в его последующих сочинениях. Я также не пытаюсь рассматривать те аспекты языка символов, которые, несмотря на их важность, для исчерпывающего понимания затрагиваемых проблем, все же носят более общий характер. Эти вопросы я буду рассматривать позже, в следующей книге. Имеется в виду работа Фромма «Здоровое общество», опубликованная в 1955 году. Я намеренно использовал слово «understanding» — «понимание», вместо более привычного «interpretation» — «толкование-разгадка». Если, как я постараюсь показать, язык символов по праву может считаться настоящим языком, в действительности единственным универсальным языком из всех когда-либо созданных человеком, то вопрос заключается именно в том, чтобы понимать его, а не разгадывать, как если бы это был какой-то искусственный тайный код. Я думаю, что такое понимание важно для каждого, кто хочет глубже познать себя, а не только для психотерапевта, который намерен лечить психические расстройства. Поэтому я считаю, что пониманию языка символов нужно учить в школах и колледжах точно так же, как там изучаются другие иностранные языки. Эта книга и призвана, в частности, способствовать осуществлению этой идеи. Я признателен доктору Эдуарду Тауберу, прочитавшему рукопись, за полезные замечания и совет. Я хочу поблагодарить доктора Рут Аншен, издателя книги Семья, ее роль и функция, а также издательство Harper Brothers за разрешение привести здесь мою статью «Миф об Эдипе и Эдипов комплекс». Я также благодарю издателей, любезно позволивших воспользоваться отрывками из публикаций.